Вскоре мы прибыли на берег Двины, через которую предстояла переправа. Берега Двины высокие, и нужно сперва проехать по похожему на русские горки спуску. К счастью, имщики здесь ловкие на удивление, а маленькие украинские лошадки твердо держатся на ногах. Мы спустились вниз без происшествий. В темноте под берегом плескалась и булькала вода. Для переезда с одного берега на другой — служил не понтон и не паром, а некая система дощатых плотов, составленных конец к концу и скрепленных между собой железным канатом. Так это сооружение выдерживало легче волнение воды и легко перекатывалось с волны на волну. На самом деле безопасный переезд показался нам весьма зловещим. Разбухшая от таяния снегов река блескалась в переполненных берегах и ожесточенно восставала против любого препятствия, в том числе и против наших плотов. Она натягивала канаты. Ночью легко представить себе воду мрачной и полной таинственных опасностей. Неизвестно, откуда пришедший свет фосфорицирующими змеями движется по поверхности. Пена кидает в этих змей причудливые искры, и того черная вода, кажется еще более глубокой, будто плывешь над бездной. Так с чувством большого облегчения я оказался на другом берегу в вихре несущихся вверх по крутому берегу лошадей, которые на подъеме развивали почти такую же скорость, с какой они только что спустились по противоположному берегу. И вновь я лечу по серому черноватому пространству, едва различая какие-то формы, описать которые никак невозможно потому что стираются из памяти они так же быстро как и исчезают из глаз эти смутные видения набегающие растворяющиеся в стремительной езде обладают своей прелестью словно галопом мчишься по сновидению хочется проникнуть взглядом в неясную как бы ватную темень где затушевываются контуры и только как черные пятна видны предметы на рассвете погода изменилась и решительно обернулась к зиме. Пошел снег, на этот раз большими хлопьями. Они ложились слоями на землю, и вскоре далеко вокруг, насколько видел глаз, всю местность запорошила и выбелила, как мукой. Поминутно я вынужден был отряхиваться, чтобы у меня не засыпало совсем в моей телеге. Но это был напрасный труд. Через несколько минут я опять покрывался снегом, становился весь белым, вроде посыпанного сахарной пудрой сладкого пирога. Послушный дыханию ветра, серебряный пух кружился вокруг, носился в разные стороны, вверх и вниз, как будто с высоты неба вывалили наружу бесчисленные пуховики. И в этой сплошной белизне в четырех шагах перед собой уже ничего не было видно. Лошади нетерпеливо встряхивали своими облезлыми гривами, От желания, наконец, избавиться от этого мучения, у них как бы появились крылья. Они неслись к почтовой станции галопом во весь опор, невзирая на свежевыпавший снег, представлявший уже помеху для колес. Я питаю к снегу особое пристрастие, и ничто мне так не нравится, как эта ледяная рисовая пудра, от которой светлеет темный лик земли. Эта нетронутая девственная белизна, усыпанная, как поровский мрамор, сияющими блестками мне нравится более, нежели богатейший на раз, игра красок. Когда я иду по покрытой снегом дороге, мне представляется, будто я ступаю по серебряному песку Млечного пути. Но на этот раз, надо признаться, я уже был сыт снегом по горло, и мое сидение в телеге начинало казаться мне невыносимым. Даже мой столь привычный к тяготам путешествий в северных краях приятель согласился, что нам было бы куда уютнее где-нибудь в уголке на печке, в плотно закрытой комнате или даже в простой почтовой карете, если бы она могла проехать по такой непогоде. Вскоре снегопад обратился метелью. Это невероятное зрелище походит на бурю в зарослях плюща над самой землей, Ветер с непреодолимой силой несет перед собой снег. Белые дымы, вихрясь, несутся клочьями над поверхностью земли, словно объяты ледяным огнем полярного пожара. Если на пути встречается стена, смерч подгоняет к ней свои полки, устремляет их против нее, вскоре переваливает через стену и водопадом обрушивается с другой стороны. В одно мгновение рвы... Ложе ручейков запорошены, дороги исчезли, и отыскать их можно только по столбам-указателям. Стоит остановиться, и за какие-нибудь пять-шесть минут вы занесены, погребены, как под обвалом. Под действием силы ветра, блекущего за собой эти огромные массы снега, сгибаются деревья, накреняются придорожные столбы, животные прячут голову. Это степной хамсин». На этот раз опасность была невелика. Прежде всего метель случилась днем. Слой выпавшего снега был еще небольшим, и я оказался зрителем развернувшегося передо мною спектакля, при этом не подвергаясь ни малейшей опасности. Но, приключись это ночью, метель ничего не стоило бы закрутить и вовсе поглотить нас. Иногда, как будто черные суконные тряпки, Проносились в глубине разыгравшейся белой бури — это были сбитые, опрокинутые вороны, которых бросало из стороны в сторону. Нам попались также две-три мужицкие телеги. Стремясь поскорее добраться до Исп. мужики бегом бежали от бури. С истинным умиротворением в душе я увидел, что сквозь эту штриховку мелом, во все стороны, на краю дороги, с неизменным своим греческим портиком, Смутно проступало здание почтовой станции. Архитектура никогда не казалась мне более возвышенным искусством. Соскочить с телеги, отряхнуть шубы снег и войти в комнату ожидания, где царила мягкая теплынь, было делом одного мгновения. Самовар всегда кипит на почтовых станциях, и несколько глотков горячего, как только можно терпеть, чая — Быстро восстановили нам кровообращение, застоявшееся после стольких часов, проведенных в неподвижности на свежем воздухе. «С вами я отправился бы открывать Северный полюс», — сказал мне мой приятель, «и, думаю, вы оказались бы приятным товарищем на зимовке. Как хорошо мы бы зажили в снежной хижине, прихватив туда добрый запас сухой пищи и медвежьей ветчины. Меня трогает ваша похвала». Я ведь знаю, что вы по природе не льстец, но теперь, когда я в достаточной мере доказал, что способен выдержать тряску и непогоду, мне кажется, не будет с вашей стороны низостью, если мы поищем все-таки несколько лучший способ передвижения. Полузанесенный снегом двор, который тщетно пытались очистить, отбрасывая снег по углам лопатами и метлами, имел поразительный вид». Его загромождали телеги, тарантасы, дрожки. Их дышло торчали вверх, словно мачты полузатонувших кораблей. За всей этой несложной каретной техникой, сквозь сетку белых точек, кружащихся в вихре снежной бури, мой взгляд выудил походивший на спину мертвого кита в морской пене кожаный капот старой коляски, которая, несмотря на свою ветхость, показалось мне ковчегом спасения раздвинули прочие повозки вытащили ее на середину двора и мы убедили что колеса у нее в сносном состоянии рессоры достаточно прочные и что если окна неплотно закрывались то по крайней мере все они были на месте по правде сказать в подобной колымаге мы не блестали бы в булонском лесу но так как нам Не нужно было проезжаться вокруг у озера и вызывать восхищение дам. Мы были несказанно рады, когда нам любезно сдали в наем коляску до самой прусской границы. Нам понадобилось всего несколько минут, чтобы в этом деревянном башмаке устроиться самим и пристроить наши чемоданы. И вот опять мы в дороге и несемся тем же алюром, который, однако, несколько снизился из-за сильного встречного ветра, кидавшего нам навстречу вихри ледяной пыли. Несмотря на то, что мы закрыли все окна, на незанятом сиденье, вскоре, однако, образовалась полоса снега, ведь эту белую пудру, толченый, протертый бурю порошок, не ощущаешь. Снег проникает через малейшую щелку, совсем как песок в Сахаре. Он попадает даже в часовые механизмы. Мы с приятелем вовсе не были сибаритами такими принцессами на горошине и со сладостным чувством благодарности судьбе воспользовались этим относительным комфортом. По крайней мере, можно было откинуться спиной и головой на обветшалую обивку из зеленого сукна, правда весьма посредственно натянутую, но бесконечно более уютную, чем борта телеги. И если мы подремывали, то теперь это уже не грозило нам падением. И опасностью разбить себе череп. Мы сразу же воспользовались возможностью чуточку поспать, каждый в своем углу, но не слишком предавались дремоте, которая при таких низких температурах становится опасной. Столбик термометра под воздействием налетавшего ледяного ветра упал до 10 или 12 градусов мороза. Но мало помалу буря улеглась. Звихрившийся и взболтавшийся в воздухе снег осел на землю, и до самого горизонта стала видна сельская местность, белой пеленой простиравшаяся вокруг нас. Погода смягчилась, и стало всего 3-4 градуса мороза, что для России в этот период года очень теплый денек. Паромом мы переправились через Велию, впадающую в Неман у города Ковна, Паром шел на уровне самых низких берегов реки. Мы оказались в городе, имевшем довольно приятный вид под свежевыпавшим снегом. Почтовая станция находилась на красивой площади, окруженной домами правильной формы и усаженной деревьями, за какие-то четверть часа превращенными в серебряные созвездия. То и дело над домами, видны были луковичные или ананасовые купола, но у меня не было времени, да и сил, идти осматривать церкви. И легко закусив бутербродами и чаем, мы приказали запрягать нашу коляску, чтобы засветло успеть переправиться через Неман, а под этими широтами в феврале дни не так уж длинны. Множество карет, телег, повозок переправлялось через реку одновременно с нами, и посередине реки желтая беспокойная вода доходила почти до брусьев идущих по краю парома, Напугайся здесь лошади, и ничего не было бы проще, чем оказаться в воде во всей одежде и со всем багажом. Но русские лошади, хоть и ретивы, очень добры и не тревожатся по пустякам. Через несколько минут мы уже неслись галопом к прусской границе, до которой рассчитывали добраться этим же вечером, невзирая на стенание металлический металлические скрежет нашей бедняги-коляски, которая жестоко встряхивала. Она, однако, оказалась выносливой и не сыграла с нами подлой шутки посреди дороги. Так к одиннадцати часам вечера мы добрались до первого прусского поста, откуда должны были отправить нашу коляску на ту станцию, где мы ее взяли. «Теперь», — сказал мой приятель, — когда нам не нужно будет более упражняться в акробатике, на диких поворотах и ухабах, хорошо бы поужинать в свое удовольствие и немного попарить тело, чтобы, появившись в Париже, мы не походили на привидения. Будьте уверены, я не подумал воспротивиться этому предложению, выраженному в краткой, но содержательной речи, так превосходно отражавшей мои собственные тайные помыслы, Мальчишка, я представлял себе, что границы между государствами помечены прямо по земле голубой, зеленой или розовой краской, как это показано на географических картах. Это, конечно, была лишь детская выдумка, но хотя граница не была проведена кистью, линия раздела чувствовалась не менее резко и четко. Там, где стоял белый столб с диагональными черными полосами, кончалась Россия и начиналась Пруссия, внезапно и бесповоротно. Соседствующие страны не давали здесь друг другу никакой поблажки. Нас ввели в низкую комнату с мелодично пыхтевшей фаянсовой печкой. Пол был посыпан желтым песочком, по стенам висело несколько гравюр в рамках, столы и стулья были немецкой формы, а на стол подавали рослые сильные служанки — Сколько времени я не встречал женской прислуги в такого рода местах за работой, которая как раз представляется уделом женского пола. В России, как и на Востоке, только мужчины занимаются обслуживанием посетителей, по крайней мере, в общественных местах. Еда тоже изменилась. Вместо щей, икры, огурцов, рябчиков, судаков на столе появились суп с пивом, телятина с коренкой заяц с желе и смородины и сентиментальные немецкие кондитерские изделия все изменилось формы рюмок ножей вилок тысячи мелких деталей которые слишком долго описывать на каждом шагу свидетельствовали о том что мы приехали в другую страну плотно поев мы выпили бордо оказавшегося превосходным несмотря на его очень уж пышную этикетку с отсвечивающими металлическим блеском буквами, и рудехеймского пива, налитого в кружки изумрудного цвета. За обедом мы тщетно призывали себя удержаться от жадности, чтобы не умереть от заворота кишок, как это случается с людьми, потерпевшими кораблекрушение, и подобранными на плоту, когда они уже съели свои тощие запасы сухарей, ботинки, резинки и так далее. Благоразумие ради, мы должны были только выпить чашку бульона и съесть обмакнутый в малогу марципан, чтобы постепенно приучить себя к пище. Да где там? Ужин уже был в наших желудках, не вынимать же его оттуда. Главное, чтобы он не причинил нам страданий и угрызений совести. Одежда на людях тоже изменилась. Последние тулупы мы видели в ковна. Типы людей, как и одежды, стали другими, задумчиво, отрешенные, мягкие лица русских сменились строгими, металлически резкими, надутыми лицами прусаков. Совершенно другая раса приплюснутая на лбу, маленькая каскетка с козырьком, короткая куртка и узкие в коленях, и широкие книзу штаны, в зубах фарфоровая или пинковая трубка или янтарный мундштук. Странно согнутый коленцем, куда под прямым углом вставляется сигара. Таковыми на первой же почтовой станции предстали передо мной прусаки. Они не удивили меня, я уже их знал. Карета, в которой мы поехали дальше, походила на маленький амнибус, которым пользуются в прусских замках, когда едут на железнодорожную станцию встречать гостей к обеду. Карета, как положено, была обита изнутри, плотно закрыта и мягко подвешена на рессорах. По крайней мере, так мне показалось после езды в телеге, которая является самой настоящей средневековой пыткой на дыбе. Но какая разница между быстрым и веселым бегом маленьких русских лошадок и флегматичной рысой огромных мекленбургских тяжеловозов, которые, похоже, засыпают на ходу и на силу пробуждаются время от времени, когда рассеянный возница ласково прохаживается кнутом по их толстым спинам. Эти немецкие лошади, без всяких сомнений, знают поговорку «тише едешь». Переставляя огромные ноги, они явно обдумывают эту пословицу и совсем отбрасывают вторую часть «дальше будешь», ибо прусские почтовые станции — находятся на более близком расстоянии друг от друга, чем русские. Между тем, даже при медленной езде, в конце концов, когда ты все-таки приезжаешь куда нужно. Таким образом, утро застало нас вблизи Кёнигсберга, ныне Калининград, на дороге, вдоль которой были посажены большие деревья. Насколько хватало глаз, аллея тянулась вдаль, И деревья имели поистине волшебный вид. Снег обледенел ветви и образовал тончайшие перьевые узоры из хрусталя, усеянного бриллиантами. Все это чудесно сияло. Аллея имела вид огромной арки серебряной филиграни, ведущей к замку северной волшебницы. Видно, зная мою любовь к себе, снег в момент расставания щедро расточал предо мною свое волшебство и угощал меня своим сияющим блеском. Зима провожала меня как можно дальше, и ей трудно было со мной расстаться. У Кёнигсберга вид не очень-то веселый, по крайней мере, в это время года. Зимы здесь суровые, и в окнах еще были двойные рамы. Я заметил много домов, у которых конек крыши был лесенкой, а фасады выкрашены в яблочно-зеленый цвет» как и в Любеке, они видны сквозь искусно выделанные металлические решетки, идущие по низу. Это родина Канта, который своей критикой чистого разума подвел философию к самой ее сути. Мне все казалось, что на поворотах улиц виднелась его фигура в серо-стального цвета одежде, в треуголке и туфлях с пряжками. И я вспоминал о той смуте, которую внесло в его мысли отсутствие щедушного топалька, на котором более двадцати лет к ряду останавливался его взгляд, затуманенный глубокими метафизическими размышлениями. Мы прошли прямо на вокзал, и вот уже каждый из нас сидел в своем углу вагона. Описание путешествия по железной дороге через Пруссию не входит в мои намерения. В этом нет ничего интересного» тем более, что я не собирался останавливаться в городах. Я ехал прямым поездом до Кёльна, только в Кёльне и расстался со снегом. Расписание поездов не совпадало, и в Кёльне я был вынужден сделать остановку, которую и воспользовался для того, чтобы по необходимости привести в порядок мой туалет, дабы обрести, наконец, человеческий вид, ибо походил я в этот момент на настоящего самоеда, Пришедшую на него показывать своих оленей. Езда в телеге произвела в моих чемоданах самые невероятные пертурбации. Обувь потеряла свой начищенный вид, проступила голая, не натертая ваксой кожа. Коробка превосходных сигар была полна полво сивилиано. Сивильская пыль. Тряска телеги превратила сигары в тонкую пыль, печати на доверенных мне письмах достаточно поистрепались, потрескались и от трения. На них больше не видны были ни гербы, ни цифры, ни какие бы то ни было изображения. Многие конверты раскрылись, снег набился в рубашки. Приведя все в порядок после вкуснейшего ужина, я лег и на следующий день то есть через пять дней после моего отъезда из Санкт-Петербурга, в девять часов вечера, как и обещал, прибыл в Париж, не опоздав даже на пять минут. На вокзале меня ждала двухместная карета, и через четверть часа я оказался среди старых друзей и хорошеньких женщин перед сияющим огнями столом, где дымился изысканный ужин, и мое возвращение весело праздновали до самого утра.